Глава 11. Часть 1. Дарья. Оставив мужчину в транспортном отсеке, я уже без страха направилась в свою каюту. Но, проходя по уже знакомому мне помещению, где на меня напали, я увидела какую-то пиявку. Это что, она на меня напала? Какая-то часть этой дряни, у которой вместо крови зеленая жижа. Гадость какая торопливо преодолев отсек, я поспешила к себе, стараясь выкинуть из головы эту мерзость. Но лишь запершись в своем убежище, я смогла свободно вздохнуть и расслабиться. Не спеша приняв душ, я нашла еще один комплект одежды и облачилась в него, с подозрением косясь в сторону двери. А вдруг опять драку решит понаблюдать за моими переодеваниями. Если мы плохо осмотрели корабль и где-то притаилась еще одна гадость но никто не спешил на меня нападать, к моей радости. Приведя себя в порядок, я направилась на поиски Драко. Но в командной рубке его не было, а коридор около уже был чист. Наверное, он у себя. Интересно, что у нас дальше по плану? Будем ли мы делать остановку, и если да, то где? Надеюсь, на сегодня приключений уже достаточно? Как же я ошибалась? «Путешествие по безграничному космосу не может обойтись без приключений совершенно, по крайней мере, пока». Вот и Драка, появившись в командном отсеке и устроившись в своем кресле, задумчиво уставился на экран перед собой. «Что-то не так?» — поинтересовалась я. «Планета, куда мы летим? Про нее нет никакой конкретной информации. Один бред и слухи», — ответил мужчина. «Но придется рискнуть. Другую выбрать нельзя» уточнила я, уже примерно представляя ответ. «Не дотянем на том топливе, что имеется», покачал головой пират. «Хорошо», — согласилась я. «Раз выбора нет, то и разговаривать не о чем», пожала я плечами. «После той пьявки я уже, мне кажется, ничего не боюсь. Но как же». Примерно час спустя вдалеке показалась она, красная с голубыми прожилками планета. По ощущениям, она состояла либо полностью из песка с резкими реками, либо из глины. Я не спец, но ощущение создавалось именно такое. Да, непривычная земля. Но нам здесь не жить, а лишь заправиться. Вот только по мере приближения Драко все больше хмурился, вскоре неожиданно замедлив вход. «Что такое?» — уточнила я, всматриваясь в наше временное обиталище. «Что-то не то с ней», — пробормотал мужчина. «Тут не может существовать ни одна цивилизация, если только...» «Что?» «Напряглась я, видя, как драку вдруг снова ускоряет наш корабль, но летит не приземляться, а огибает планету. Что ты ищешь?» «Станцию». «Это единственный ответ, каким образом тут можно заправиться», ответил Сперс. «В смысле?» «Не поняла я, но ответа и не потребовалось». Еще пару минут, и я увидела белёсый участок на планете, к которому и направил корабль Драко. «Объяснишь?» «Эта планета покрыта горячим льдом. Он способен сжечь не только нас дотла, но и корабль. И здесь все же имеется цивилизация. Ледяные гиры. Вредные, но могут пойти на контакт за еду». «Еду?» — нахмурилась я. «За обычную?» «Нет», — хмыкнул Драко. «За инопланетную». «В транспортном отсеке как раз завалялась пара особей», — неожиданно ответил он. А я в шоке округлила глаза. «В смысле?» Еще пара подобных тварей, но уже более знакомых мне. Не хотел тебя пугать. Но не бойся, теперь есть куда их высадить», — усмехнулся мужчина, а я побледнела. Часть вторая. Драко больше не стал ничего мне рассказывать. Он сосредоточился на управлении кораблем. Но, как оказалось, прежде чем сесть, ему предстояло еще переговорить с представителем гиров, который дал бы добро. Поэтому спустя пару минут на экране перед нами появилось странное существо с огромной каменистой головой, покрытой коркой льда. Что удивительно, от нее шел некий пар, и создавалось впечатление, что это глыба горит. Горячий лед, пояснил Драко для меня, а после обратил все свое внимание на экран. Цель прибытия, прохрипел каменюка. Да заправка. Есть пара особей трифи в подарок, кратко ответил мужчина. Куда держите путь? В Харсу. Также был немногословен Драко, как и его оппонент. Да заправку разрешаю. У вас тридцать миров. Это сколько? прошептала я мужчине, когда связь прервалась. Примерно двадцать земных минут. Хватит, успокоил он меня. Удачно приземлившись, Драку оставил меня на корабле, а сам отправился выгружать подарки. Но как же, послушалась я его. Мне было до удори страшно оставаться одной, поэтому я догнала его на полпути. «Даша, я же сказал остаться в рубке», — недовольно произнес он. «Мне одной страшно», — ответила я, беря мужчину за руку. Пару мгновений он молчал, но потом нехотя согласился. «Ладно, только молчи. Ни звука, хорошо?» уточнил он. В ответ я молча закивала, показывая, что уже готова молчать, за что получила одобрительный взгляд мужчины. Оказавшись перед выходом с корабля, Драко взял меня за руку и нажал на панель на рукаве моего костюма. Мгновение, и вокруг моей головы образовался самый настоящий шлем, честно напугавший меня и заставивший дернуться. Но не только это стало полной неожиданностью. Весь комбес уплотнился, на руках появились плотные перчатки, и моя обувь подверглась изменениям, утолщая подошву. Вот это фантастика, как в космических фильмах. Драку проделал то же самое с собой и лишь после открыл в транспортировочном отсеке рампу, выпуская нас на поверхность странной планеты. Вот только первым делом мужчина выгрузил пару огромных ящиков, которые приняли снаружи пятеро гиров. Тщательно проверив их, они позволили нам выйти. «Добро пожаловать на Гир», — произнес встретивши нас каменный гигант. Он был в два раза выше нас и, честно говоря, пугал своей массой. «Спасибо. Мы не будем задерживаться дольше положенного», — пообещал Драко. «Хорошо», — кивнул Амбал и указал на огромный механизм неподалеку. Драко без лишних слов направился к нему. «И я, конечно же, поспешила за ним», боясь оставаться одна в компании пугающих созданий. Но в то же время украдкой оглядывалась. Было даже жути интересно, как устроена эта планета. И, надо сказать, многое озадачивало. Было видно, платформа, на которой мы оказались, держится в воздухе, не касаясь поверхности планеты. Но что было под ним, разглядеть было сложно. Зато я видела купол вокруг станции, за которым горел лед, По-настоящему горел. Страшно до одури. Надеюсь, Драка немного расскажет обо всем, и мы покинем это место. Очевидно, здесь могут жить лишь эти создания. И, думается мне, эта база лишь для таких, как мы. Этим существам не требуются такие укрытия. Они свободно чувствуют себя в огне. Часть третья. Благо, заправка корабля прошла успешно. Мы спокойно покинули неуютную для нас планету, оставив лишь воспоминания о ней. Надеюсь, нам не придется больше сюда прилетать. «Драко», — сразу же позвала я мужчину, сгорая от любопытства, — «расскажи про эту планету и этих существ, пожалуйста. Очень интересно». Гир — экзопланета, покрытая слоем горячего льда. Но лед, конечно, не горит, как могло показаться, — Просто он настолько горячий, что способен сжечь дотла этот корабль и нас с тобой в придачу. Та станция, как ты видела, оборудована для таких, как мы. Кем? Вот это вопрос. Навряд ли самими герами. Хотя не исключаю. В любом случае, их цивилизация живет под слоем этого горячего льда, и трудно понять, насколько они развиты. Поэтому в интерсете всякие небылицы, вплоть до неверной интерпретации их вида. Вполне возможно, что они превосходят некоторые расы. Все же они разумны. Еще гиры вроде и идут на контакт, но не всегда. Все зависит от их фазы бодрствования. В данном случае нам повезло. А корпорация, она не захватила их? Нет, покачал головой Драко. Видимо, у корпорации пока нет достаточно развитой технологии для этого. Защита у планеты очень хорошая, и та станция... Смотри вывел перед нами вид на планету Драко. «Где она?» — удивилась я, понимая, что станция пропала. «Нет, ушла под толстый слой льда. Должно быть, гиры поднимают ее на поверхность, только когда уверены, что нет опасности». «Но откуда они знали, что мы не причиним им вред?» — удивилась я. «Какой, дашь? Одним кораблем, И в команде из двоих?» «Не существует таких созданий, способных захватить такую планету лишь таким малым количеством. И это не Земля с отсутствием высокоразвитых технологий и с жителями безразвитого потенциала. И то там тоже надо постараться». «Но они ж не знали, что нас тут двое», — возразила я. «Тут армия поместится». «Похоже, знали», — нахмурился мужчина. Я заметил несколько сканеров, но подумал, что они предназначены для сканирования пространства вокруг планеты. Теперь, думается мне, для сканирования кораблей. Ты хочешь сказать, они могут определить численность команды? Ужаснулась я. Невероятно сложная технология, которая даже у корпорации все еще в разработке. Надеюсь, покачал головой Драко, но не могу исключать наличие ее у гиров. «Ты видела, они закрытая цивилизация и немногословная. Пожалуй, лишь на Харсе сможем что-то еще выяснить о них. Они были бы замечательными союзниками, но мне сейчас нечего им предложить, и мы с тобой не в том положении, чтобы выступать с предложением о таком союзе. Если Харса примет нас, то они смогут обратиться к Гирам с выгодными условиями». «Харса? Что нас там ждет?» — решила уточнить и этот момент я. «Я и сам не знаю, Даш, но Харса сильнее до империи. В их силах помочь нам, вот только будут ли...» «Но корпорация не только наш противник», — возразила я. «Она угрожает существованию всех галактик». «Верно, но пока ты сидишь дома, и что-то творится на другом краю Вселенной, и тебя не касается, навряд ли ты добровольно полезешь воевать с настолько серьезным противником», — ответил Сперс. «Дурость?» «Согласен, но такова натура органических существ, даже высокоэволюционированных. Ты же тоже не можешь пока принять тот факт, что я теперь твой супруг. Все думаешь, что проблема рассосется сама собой, потом, когда-нибудь. Вот и Харса, возможно, сидит и думает, что кто-то победит корпорацию без ее вмешательства. Но, конечно, я могу ошибаться, не исключаю», добавил мужчина, кидая на меня любопытный взгляд. «Драко», — с нотками угрозы в голосе произнесла я, «ты сам поставил нас в такое положение, что я стала замужней дамой за минуту. Я, знаешь ли, не планировала, и, кстати, ты не предупредил, что все по-настоящему. Откуда бы мне знать?» Я, естественно, согласилась, да и вообще думала тогда лишь о своей жизни, а тут вон оно как. Конечно, я в растерянности и не знаю, как реагировать, но я никак не думаю, что проблема рассосётся». «Что вообще ты от меня хочешь?» «Ничего», — улыбнулся мужчина. «Мне просто нравится, когда ты злишься. Ты становишься такой милой», — неожиданно ответил мужчина, а я растерялась. «Он что, серьезно? Или снова шутит?»